Освободился Сергей в самом конце 54-го года, но уезжать никуда не стал. Он не пытался вернуться в Москву, не разыскивал никого из родных, не написал ни по одному из адресов, которые дали ему эсеры, и которые он, несмотря на 12 прошедших лет, помнил все. Он остался здесь в бугутыме и больше года проработал вольно-наемным на той же фабрике. Тюрьму и лагерь он знал. Здесь он вырос и выжил, значит, знал неплохо. Он привык ко всему тому, что было лагерем, к ходу лагерной жизни, к ее правилам, к тому, что здесь было важным и за что следовало бороться. И теперь, когда надо было начинать все сначала, он сразу решиться на это не мог. Как и другие, он мечтал о свободе. Мечтал быть свободным и жить там, где живут свободные, вне зоны, вне лагеря. Но все равно и тогда лагерь был для него в центре всего, в центре любой свободы. И он с трудом мог представить, что живет где-нибудь, где рядом нет лагеря. Лагерь по-прежнему тянул его. И он каждый день вечером после конца фабричной смены Когда заключенных уводили обратно в зону, ждал час или полчаса, пока все успокоится, и шел за ними. Он доходил почти до самых ворот, здесь сворачивал и начинал кругом обходить лагерь. Везде было совсем темно, и только от прожекторов, ярко освещавших зону, суда доставало немного света, и были видны длинные, как при луне, гладкие полосы снега и неровные, вдавленные в него тропинки. Зимой он старался держаться как можно ближе к лагерю, но к лету его круги расширились, теперь внутри них оказался и небольшой березняк, и такое же небольшое болотце, путь его удлинился, и он все чаще стал возвращаться в Бугутму уже к ночи. Все-таки после лета он прожил здесь целую осень и половину зимы, и только в январе 56-го года вдруг понял, что свободен, что его никто не держит. В один день взял расчет, на попутке добрался до Новокузнецка и сел в первый же поезд, идущий в Россию. В камере Курганской тюрьмы вместе с ним сидел фёдор Васильевич Лужков. Из всех эсеров, кажется, самый старый. Первый раз он арестовывался еще в 1889 году. У Лужкова была жестокая астма, по ночам он задыхался, хрипел, но к утру приступ обыкновенно проходил, он звал Сергея сесть к нему на нар, и они часами рассказывали, а часто просто хвастались своим детством. Разговоры эти почти всегда кончались тем, что они принимались уличать друг другу во лжи, ругались, и Сергей уходил на свое место. На следующий день они обыкновенно мирились. Такие разговоры он вел только с Лужковым. Почему, не знаю. Кажется, тот тоже рано лишился родителей, чуть ли не в том же возрасте, что и Сергею, в десять лет. И также сразу обоих. Они умерли в одну неделю в Одессе во время вспышки холеры. Это равняло их. Друг о друге они знали почти все. Только о времени, которое было рядом со смертями и арестом, они не говорили ни разу, ни разу не касались его. Из осторожности они даже создали здесь запретную полосу в несколько месяцев шириной, защитный кокон, после которого их жизнь начиналась как бы заново и была уже совсем другой. В первые годы своей лагерной жизни Сергей чаще всего вспоминал именно Лужкова. Обычно он представлял его братом, своим и николая Звали Лужкова так же, как их младшего брата Фёдором. Фёдора, родившегося всего за год до ареста родителей, Сергей знал совсем мало, и это совпадение имён было для него очень удобным. Он вспоминал вместо Фёдора, которого помнить не мог, Лужкова. Замещал Фёдора Лужковым. И их всё равно так же, как и на самом деле было три брата — Николай, Сергей и Фёдор. Так продолжалось несколько лет. Потом, когда помнить Москву, родных, всё, что было с ним до заключения, до спецдетдома, ему, как и другим, стало делаться всё труднее, в немалой степени из-за той путаницы, которая была связана с Фёдором и Лужковым, Он, недолго думая, соединил свои воспоминания с его, соединил свое и его детство, а Лужкова помнил после этого уже только взрослым и не выделял его из других эсеров. В лагере Сергей вообще старался все связанное с эсерами слить воедино, вспоминать и помнить их только вместе. Психологи, занимающиеся детьми, говорили мне потом, что так и должно было быть, Ребенок всегда хочет, чтобы его родители были вместе, и если семья нормальная, они и воспринимаются им только вместе. В этом основа его уверенности в себе. В сознании ребенка родители всегда слиты, он никогда не делит их и больше всего на свете боится противопоставить друг другу и обидеть. Если от него добиваются ответа, кого он больше любит, маму или папу, он или говорит не знаю или и маму и папу в лагере помнить эсссера вместе и не разделять их сергею помогала идущей от партии единство их взглядов созданное заключением сходства их судеб и то что при нем они жили и были действительно всегда вместе всегда в одной камере теперь когда сергей был на свободе ехал и мог ехать куда угодно Его общая память о сидевших с ним почти сразу же начала распадаться. У каждого из эсера были свои родные, свой дом со своим адресом. Эти адреса, которые в тюрьме помнились и говорились, ему просто так. Никто из них не надеялся ни на скорое освобождение Сергея, ни тем более на свое. Теперь вдруг сделались самым важным. По ним, по этим прежним местам жительства – Они и стали дробиться и расходиться в разные стороны. Вместе с Сергеем на свободу вышла какая-то часть жизни его сокамерников. Приговор без права переписки был нарушен, и теперь он должен был или быть, или написать по каждому из данных ему адресов, по каждому свое, чтобы то, что он знал о сидевших вместе с ним, то, что помнил о них, Разошлось и дошло до их родных. По адресам Сергей и разделил их на фракции. Московская, Ленинградская, Киевская. Первой была Пензенская. В расписании, висевшем в вагоне, значилось, что поезд идет в Москву через этот город. В Пензе жили, или во всяком случае, 12 лет назад жили родные Лужкова, жена Нина Петровна и дочь Александра. О своей дочери Лужков много рассказывал. Тогда ей было около тридцати лет, теперь больше сорока. В поезде Сергей решил, что сойдет в Пензе. И там же, в поезде думая и вспоминая Лужкова, как бы готовясь к встрече с его женой и дочерью, он отделил свое детство от его и вернул взятое у Лужкова. До Пензы ехали больше трех суток, После Урала почти все время шел снег, несколько раз их останавливали, они подолгу ждали, когда расчистят путь. Только на правом берегу Волги, или снега, наконец, стало меньше, или его уже успели убрать, поезд пошел быстрее. В Пензу они прибыли в четыре часа дня, было еще совсем светло, и Сергей решил, что сначала до Лужковых он пройдется и посмотрит город. Выйдя из здания вокзала, он пересек площадь и у трамвайной остановки, так же, как пути, взял направо. Вслед за трамваем он повернул на довольно большую улицу, начинавшуюся странным нежно-розовым домом. Улица, как и все вокруг, была завалена снегом, и от этого казалась особенно широкой и пустой. С обеих сторон она была обсажена деревьями, липами или тополями с толстыми от того же снега двухслойными ветвями. Дома трехэтажные, старые, но еще совсем крепкие, стояли плотно, часто без проходов. И было видно, что строили их в одно время, что они сжились и подходят друг к другу. Снегопад только что кончился, почти везде дворники уже сгребали снег, Но и там, где они вовсю убирали, и там, где пока еще не начали, люди двигались медленно и старались наступать только на узкую, обозначенную песком дорожку. Трамваи тоже шли медленно и все время звонили. По этой улице Сергей дошел почти до самого берега реки. Здесь на взгорке и улица, и дома, и пути сразу кончались, кончался и город. Улицу продолжала тропа, которая круто вниз спускалась в пойму Суры. Весной во время паводка всю эту низину, наверное, затопляла вода, и поэтому тут никогда ничего не строили. За рекой начиналась другая, еще непризнанная часть города, больше похожая на довесок. Отсюда, с высокого правого берега, она была видна почти вся. Моста не было и люди такой же тонкой и черной, как и в городе цепочкой, перебирались через сру прямо по льду, и там, на той стороне, делились и расходились по переулкам. Спускаться вниз ему было незачем, и Сергей повернул на улицу, которая шла вдоль реки. В конце ее еще отчетливо, несмотря на сумерки, была видна высокая белая церковь. Там только что начали звонить, Это была самая окраина города, дома сплошь маленькие, и хотя церковь стояла далеко, они не заслоняли ее. Когда Сергей дошел до церкви, было уже совсем темно. Войдя в храм, он остановился у самого входа и стал смотреть службу, народу было мало, и внутри почти так же холодно, как на улице. Слова он не понимал и не особенно в них вслушивался, только крестился вместе со всеми и думал, что ему сейчас надо идти к дочери Лужкова и говорить ей, что ее отца нет, наверное, в живых, нет, скорее всего, уже много лет. Он думал о том, что и Лужков, и все они наверняка были крещеные что где и как они похоронены, никто никогда не узнает, что они хотели людям добра, и, наверное, будет правильно, если он попросит, чтобы среди людей, которые здесь вспоминают помянули их. У старушки, которая стояла рядом с ним за свечным ящиком, Он спросил, как это сделать, и она сказала, что надо заказать молебен, написать на бумажке имена всех, за кого он хочет, чтобы священник помолился, и завтра во время утренней службы батюшка прочитает их. Надо только указать, за здравие или за упокой. Сергей написал «за упокой». Потом все имена, дал ей бумажку, дал деньги за молебен, И вдруг понял, что это неправильно, что кто-нибудь из них может быть жив, что в лагерях бывало всякое, и молиться за упокой живого нельзя. Он снова спросил ее, как ему быть, если он не знает живы эти люди или умерли. Она была недовольна, что он мешает ей слушать Евангелие, отвечать ничего не стала, долго молчала. И только когда кончилась служба, сказала, что если не знает... «Надо молиться за здравие и надеяться». Сергей зачерпнул «за упокой», написал «за здравие», отдал ей листок и вышел на паперть. Было совсем поздно. Здесь же, у церкви, ему объяснили, где находится улица, которая была указана в его адресе. Сергею надо было вернуться обратно к трамвайным путям, и от конечной остановки, так же, как те люди, которых он уже видел, спуститься вниз, перейти на другую сторону реки, и там ему покажет каждый. До дома Лужковых Сергей добрался только в одиннадцатом часу, постучал. Дверь ему открыла немолодая женщина с серыми, то ли от света, то ли отсединенные волосами, и, входя, он уже знал, что это и есть Александра. Она была похожа на отца, хотя сказать «чем» ему было бы трудно, он только удивился, что она намного старше, чем он думал. Все-таки он сказал, кто ему нужен, назвал ее по имени-отчеству Александра Федоровна, услышал в ответ «входите, это я», и сразу понял, что никого у нее нет, что она по-прежнему ждет, что вернется отец, ждала его и сегодня, А пришел он, Сергей, но все же он пришел от ее отца. И отец ее был к нему привязан, сам дал ему этот адрес, сам хотел, чтобы он поехал сюда, и значит, какая-то правда в том, что он здесь, наверное, есть. Она пригласила его в комнату, поставила на керосинку чайник, села напротив, и он стал рассказывать ей то, что знал о ее отце. Они проговорили тогда и вечер, и ночь, и кончили только утром, когда ей надо было идти на работу. В этом их первом разговоре курганской тюрьмы было мало, Лужков там был вместе со всеми, вычленять его было трудно и не надо, и Сергей понимает и чувствует, чего она от него ждет, просто одну за другой подряд, пересказывал ей истории Лужкова о его детстве. Когда-то сам Лужков рассказывал их Александре, и в ней они были связаны. Начинали и кончали все те недолгие перерывы между его арестами и подпольем, когда они были вместе, он, мама и она, и жили, как другие, не скрываясь и не таясь. Она знала и помнила их все, и теперь слушала Сергея, как когда-то отца. Потом, через день или через два, когда они уже говорили о Кургане, Она сказала ему, что мама умерла еще в сороковом году, что, кроме старого, все люди, которые сидели с ним в камере, ей знакомы. Она переписывается с их родными и знает, что никого из них пока не освободили, ни о ком ничего не известно с последних предвоенных лет. Она сказала ему, что после смерти матери живет совсем одна, что у нее есть пустая и ненужная ей комната, и если у Сергея нет никаких планов, его никто не ждет в Москве или в каком-то другом городе, отец и она будут рады, если он поселится в этом доме. Недели через две после не очень сложных хлопот шел пятьдесят шестой год, Ей удалось прописать Сергея у себя, и он сразу же устроился на маленькую мебельную фабрику, расположенную тут же на соседней улице. На этой фабрике Сергей отработал больше года, а потом Александра обучила его переплетному делу, и его взяли в областную библиотеку, в которой работала она сама. Работы в библиотеке было немного, и Сергей почти весь день читал, сначала, по словам Александры, бессистемно, в основном те книги, которые ему давали переплетать. Но в конце концов понял, что она права, такое чтение пустая трата времени, и читал дальше уже только по плану, который она ему составила. 56-й, 57-й и первая половина 58-го года были для Сергея очень плодотворны. Он говорил тогда Александре, что неизменный распорядок лагерной жизни, однозначность того, что надо было сделать, чего хотеть и за что бороться, кажется, сохранили и сберегли ему много сил, и теперь он чувствует, как они возвращаются». За эти два с половиной года им была прочитана масса книг, и классика, в основном русская, и десятки томов народнической литературы, которую он по совету Александры начал изучать с французских утопистов, потом читал и частично конспектировал Гегеля, Фейербаха, Спенсера, Бокля, и только после них перешел к работам русских народников, идя строго по порядку от Герцена и Чернышевского к Чернову и Гершуне. Но главным делом, которым Сергей занимался в Пензе, была своего рода энциклопедия народничества. Он задумал ее еще в Бугутме, и здесь, в Пензе, начал делать вместе с Александрой Ее единственным близким другом Ириной Пестовой, тоже дочерью старого эсера. Отец Ирины умер в сентябре 28-го года в своей постели, умер вовремя, буквально за день до новой волны арестов. Четвертым человеком, который работал с ними, была дочь Ирины, Вера. Она была старше Сергея на три года, и, как я понял по некоторым глухим намекам, скоро стала его гражданской женой похоже что этим браком или его неофициальным характером были недовольны и александра и мать веры ирина но почему выяснить мне так и не удалось сама вера умерла в шестьдесят третьем году за 20 лет до того как я попал в пензу сделать они хотели следующее первое Составить полную библиографию книг и статей, так или иначе относящихся к народничеству. Второе. Выявить всех лиц, принимавших участие в народническом движении, и собрать как можно более подробные сведения о каждом из них. Третье. Найти и записать устные предания о движении, побудите, договориться об этом со всеми людьми, кто сам или чьи родные были когда-то народниками. Имена и первые краткие сведения они находили по большей части, просматривая сплошником начиная с 1855 года, подшивки московских, петербургских, а также местных газет, которые были в Пензенской библиотеке. Наиболее ценный материал они находили в отделе судебной хроники. Вторым их источником были журналы, В первую очередь номера былова с его статьями, воспоминаниями и, главное, современной летописью, краткой историей людей, дел, арестов и приговоров, а также другой, давно уже прекративший издаваться журнал «Каторга и ссылка». Третий источник — книги и мемуары. На каждого из найденных революционеров они заводили отдельную карточку, в которую заносились следующие данные. Фамилия, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, социальное происхождение, членство в кружках организациях, важнейшие акции, в которых участвовал, аресты, процессы, по которым проходил, приговоры и, если не был казнен, места, где их отбывал. Каждая карточка кончалась библиографией. Александра говорила мне, что всякое новое имя было для них праздником. Оно значило, что не только восстановлена справедливость и найден человек, который боролся и погиб за счастье других людей и был ими забыт, но и их самих как бы стало больше. Каждую такую находку они отмечали, собирались вместе, И тот, кем она была сделана, рассказывал сначала о своих розысках, потом зачитывал все, что теперь стало известно об этом человеке, и они минутой молчания отдавали ему память. Со слов Ирины, матери Веры, я знаю, что с людьми, которых находили, было связано и одно странное требование Сергея. Из лагеря он вернулся, по всей вероятности, верующим сам часто ходил в церковь и настаивал, чтобы раз в месяц в церкви Бориса и Глеба, она была недалеко от дома александра хотя и на другом берегу реки, заказывался молебен за упокой их душ. И она и Александра были против молебна не только потому, что на это уходило много денег, но главное потому, что большинство народников были или безразличны к религии, или убежденные атеисты, Только вера соглашалась с Сергеем, который говорил, что Христос из народников, что он хотел того же и погиб так же, как они. И хотя все равно было непонятно, почему, даже если это так, ему надо молиться, они подчинялись Сергею.